Глава 12. Рейнджер. Здравствуйте, господин Оберштурмбанфюрер. Вы знаете, у меня к вам только два вопроса и одно предложение. Странно, не правда ли? Начальный тон разговора с эсэсовцем я выбрал непринужденно доброжелательный. Командира отдельной зондеркоманды Уже накормили немецкими галетами с сахаром и русскими сухарями, приправив угощение изрядной долей звездюлей. Жрать наше угощение он не хотел, но лешему с помощниками на хотелке эсэсовца было откровенно фиолетово, поэтому сейчас командир зондеркоманды выглядел, мягко говоря, не очень, а от утонченного лоска в нем не осталось и следа. Видимо, кто-то из разведчиков при кормлении врезал ему по сопатке. и кровь густо заляпала ему и нижнюю часть лица, и очень неплохое шелковое нижнее белье. Маск-халат, мундир и даже щегольские сапоги с него сдернули в самом начале пленения. «Я не буду спрашивать вас о ваших служебных обязанностях. Это вы мне расскажете сами. Добровольно без всякого принуждения. В отличие от ваших подчиненных, пытать я вас буду только в том случае, если мы с вами не договоримся». Вашего адъютанта я взял живым, и он расскажет мне все, что знает о ваших делах, а остальные ваши подчиненные дополнят его рассказ. Итак, первый вопрос. Как вы догадались, что мы не те, за кого себя выдаем? Эсэсовец ответил, как выплюнул. Я этого не знал. Мне показалось странным, что два офицера гестапо, служащих в Норвегии, имеют своей целью без какой-либо опаски проехать на самый край огромного леса, в котором укрываются солдаты из разгромленной регулярной армии Польши. Кроме того, вы поселились в гостинице для офицеров вермахта, Они сняли номер в пансионате для офицеров СС. Мне этого оказалось достаточно, чтобы установить за вами наружное наблюдение». Предварительная проверка показала, что вы действительно прилетели из Норвегии и на самом деле служите в гестапо города Берген. И мне стало интересно понаблюдать за вами лично. Забавно. Мы не знали о пансионате для офицеров СС. В комендатуре нам рекомендовали именно эту гостиницу, и мы воспользовались рекомендацией. Как бы то ни было, вы действительно имели все основания заинтересоваться нами. но ваши объяснения звучат достаточно натянуто. Вы явно что-то недоговариваете, либо просто-напросто лжете. Ну да ладно. Рано или поздно правду вы мне скажете. Можете не сомневаться. Чтобы вы понимали, во что по своему незнанию попали. Мы не имеем никакого отношения к офицерам гестапо. Эти документы нам сделали в одной из ячеек норвежского сопротивления. Мы оба разведчики, причем достаточно необычные. Мы русские, но мой спутник капитан НКВД, а я подданный Великобритании и представляю здесь английскую разведку. В середине сорок третьего года произошло необычайное событие напрочь исключающее само себя. Совершенно неожиданно большевики предоставили правительству Великобритании огромное количество военной, военно-технической и политической информации стратегического характера, в том числе и точные координаты более 80 стартовых площадок для запусков ракет «Фау» и заводов по их производству во Франции, Австрии и непосредственно в самой Германии. Причем большая часть этих площадок находятся в разном состоянии строительства. Каким образом большевики получили столь уникальную информацию, никто из моего командования не понимает до сих пор. Вероятнее всего, у красных все же есть хорошо залегендированные агенты в самых различных организациях нацистской Германии и в первую очередь в военно-строительной организации Фрица Тотта. Суть предложений большевиков мне неизвестна, но они были очень интересны нашему правительству. Поэтому здесь я являюсь связующим звеном между диверсионной группой ОСНАЗа НКВД и польскими отрядами армии Краевой. Мне не слишком нравится это задание. Я ненавижу большевиков с раннего детства, но, к сожалению, приказы не обсуждают. В то же время... Если бы я не получил это необычное задание, мы никогда бы с вами не встретились. Расскажу немного о себе. Мой отец перебрался из Российской империи в Великобританию сразу после русской революции. У нашей семьи были кое-какие деньги, и я получил неплохое образование, правда, вдали от метрополии, а война способствует моему продвижению по карьерной лестнице. Образованные люди в цене в любой стране мира, но в разведке такие люди во все времена навес золота. Помимо английского и русского, я владею еще немецким и немного испанским языками. Так уж получилось, что вот уже два года я работаю в Финляндии, Швеции и Норвегии, но полгода назад меня перевели на работу с русскими разведывательно-диверсионными подразделениями. «Теперь второй вопрос, господин Оберштурмбанфюрер. Зачем вы мне нужны? Не проще ли отдать вас большевикам и в конце допроса послушать ваше откровение?» В это время за стенкой раздался дикий вопль шарфюрера, которому без наркоза доставали пули из предплечья и бедра. Слово «пытки» можно трактовать по-разному. «Эта боль была во спасение». Но шарфюре рот этого было не легче. Ранение в бедро у радиста очень серьезно. Пуля разнесла ему берцовую кость, и, скорее всего, в самое ближайшее время у эсэсовца начнется заражение крови. Впрочем, чего это я? Конечно же, начнется. Пулю из радиста доставали совсем не за тем, чтобы спасти его. Во время операции в раневой канал ему напихали соли, перемешанный с землей и древесной трухой и дикая боль у эсовца будет только нарастать что вы хотели бы узнать подполковник сс был краток и видимо боролся с желанием послать меня куда подальше я что вы господин оберштурмбанфюрер? По ровным счетом ничего это вам надо не попасть в руки большевиков сами знаете как они относятся к офицерам сс но неплохо было бы добраться до великобритании а значит и до моего командования я думаю вы сможете быть друг другу полезными ну а мне необходимо продвинуться по службе только и всего как видите у нас с вами почти схожие цели я с удовольствием сменил бы польские леса на наш ставший уже фамильным особняк в пригороде ливерпуля а вы наверняка хотите жить И жить долго, и вполне возможно, безбедно. Незапланированный отпуск на войне – это роскошный подарок от немецкого командования. Да и напомнить о себе своему руководству таким необычным образом совсем не лишнее. В то же время, если мне удастся закончить войну полковником, я совсем не обижусь. К своему сожалению, пока мне удалось дослужиться только до майора. Но война еще не окончена. И в мои руки очень удачно попался Оберштурмбанфюрер войск СС из подразделения отряда СС «Мертвая голова». Вам рассказать, чем занимается это обособленное подразделение СС, или вы знаете сами? К вашему счастью, именно эти большевики пока не понимают разницы между ССовскими дивизиями, находящимися на фронте, и солдатами вашей зондеркоманды. Но если вы не будете благоразумны, эту разницу я им объясню с самыми мельчайшими подробностями. Так что если вы захотите, то сможете поведать мне очень много интересного. А если не захотите, я сделаю все, чтобы вы пожалели об этом опрометчивом решении. Ну а пока давайте прервем наше общение на сутки. Мне необходимо послушать то, что расскажут ваши подчиненные. Вы же, в свою очередь, обдумайте мое предложение, а оно таково. Если информация, которую вы предоставите, будет мне интересна, я гарантирую вам, что лично доставлю вас в Великобританию. Вы так уверены, что сможете хоть что-либо добиться от моих людей? Пытки далеко не всегда дают правильные результаты, хотя в некоторых случаях достаточно эффективны. Неожиданно по-английски произнес подполковник СС. «Вероятнее всего, вы знаете, о чем говорите, господин Оберштурн-банфюрер, Но...» Я тоже перешел на английский и традиционно мерзопакостно усмехнулся. «Эх, гнома с его звериным оскалом нет!» А сейчас так пригодилась бы его милая улыбочка. «Пытки пыткам рознь!» Никто не собирается зверски избивать ваших людей или пытать их раскаленным железом. Это долго, утомительно, грязно и недостаточно эффективно. Для достижения нужного результата есть более продуманные методы допроса. Можно сделать так, что ваши люди сами будут умолять меня что-либо у них спросить. Так уж получилось, что большую часть своей жизни я провел в Японии, Юго-Восточной Азии. Мой отец, скажем так, любил поездить по миру, особенно если его устраивала оплата за подобные путешествия. В последние годы мне пришлось сопровождать его в этих необычных поездках. Так вот, в тех краях существует очень много крайне необычных способов развязывания языка. и один из них сотрудники НКВД сейчас проверяют на ваших подчиненных. Да и вам, как я погляжу, досталось от их щедрот. Этот метод достаточно прост. Ваших солдат, адъютанта и вас лично накормили хлебом, сделанным из муки грубого помола и сухарями. Как я погляжу, подошли и немецкие галеты, но при этом ни вам, ни вашим подчиненным совсем не дают воды. Попадая в желудок в течение суток, двух или максимум трех, хлеб забирает из желудка человека весь желудочный сок, который производит наш с вами не совсем разумный организм, полностью обезвоживая его. И нестерпимо хочет пить. Затем сухой хлеб, сбившись в плотный ком, раздражает стенки желудка, от чего начинаются Желудочно-кишечное кровотечение и спазмы. При этом эстезуемый, помимо постоянной сонливости и апатии, испытывает сильнейшую боль во внутренних органах. Следующая стадия. Заворот кишок и некроз некоторой части кишечника. Это крайне болезненное состояние. Эстезуемый дико вопит, мечется, колотится головой о стены, Грызет землю. Как вы думаете, на какой стадии такого допроса ваши подчиненные начнут рассказывать правду? Впрочем, для достижения быстрого результата мы можем воспользоваться и методами, сходными, с методами гестапо. У человека на пальцах рук и ног существуют нервные окончания. В гестапо людям загоняют под ногти швейные иглы. Это самый любимый метод допроса у некоторой части ваших сослуживцев. Мы же разобьем вашему адъютанту обухом топора суставы пальцев на левой руке. Все сочленения до единого, а это крайне болезненный процесс. Зачем вы мне все это рассказываете, майор? Не можете обойтись без кровавых подробностей?» ССовский подполковник натянуто осклабился. «На усмешку эта гримаса совсем не походила». Держался эсэсовец неплохо, но все еще не понимал, что я для него приготовил. что вы господин подполковник можно и без подробностей просто я хочу, чтобы вы понимали, что вас ждет в самом ближайшем будущем и не обольщались. как я заметил вы предпочитаете пользоваться правой рукой, но как и у всех людей левая рука у вас тоже пока есть. Ноги вам еще пригодятся чтобы дойти до ближайшего лагеря. одного из отрядов польской армии сопротивления, а вот руки вам могут оказаться уже не нужны. Подумайте об этом. Мне не нужна ваша подпись на договоре о продаже вашей никчемной души. Мне нужна та информация, которой вы располагаете, только и всего. Да и душа, в том понимании, которое закладывают в него полоумные святоши, у нас с вами уже давно отсутствует. Покончить жизнь самоубийством вам никто не позволит. Вас не собираются развязывать, водить в туалет, кормить, поить и давать спать. Никакого комфортного времяпрепровождения, пока вы не начнете выдавать полезную информацию. А по поводу кровавых подробностей, я опять перешел на немецкий язык, вам ли говорить об этом? Может быть, мне напомнить вам о таких лагерях смерти, как Аушвиц? Аксенхаузен, Дахау, Майданек, Треблинка, Бухенвальд. Рассказать, чем занимаются в Аушвице доктор смерть? Он же доктор Йозеф Менгеле с его экспериментами по сшиванию живых близнецов и с попытками изменить цвет глаз у заключенных. Напомнить вам, сколько тысяч заключенных в результате этих экспериментов полностью ослепли, и были отправлены в газовые камеры и крематории? Или вам поведать о лагере Дахау и докторе Зигмунде Рашере с его опытами по переохлаждению и смене давления? Догадываетесь, на заключенных из каких стран ставятся эти безумные опыты? Вы хотите, чтобы я рассказал об этом русским десантникам? Вы понимаете, что они с вами после этого сделают? У вас есть сутки на размышления». Ровно через сутки вами займутся диверсанты из спецотряда НКВД. После этого нам с вами будет не о чем разговаривать, так как вы все расскажете большевикам и будете мне неинтересны. На этом, собственно говоря, я и закончил свое общение с сильно озадаченным моими словами подполковником СС. Выйдя из комнаты и пройдя подобравшегося при моем появлении часового, Я развалился на в соседней комнате широкой банкетке с резными дубовыми ножками и ненадолго отключился. Ситуация развивалась неоднозначно, и мне следовало немного подумать. Вся эта доброжелательная словесная шелуха, которую я вывалил на эсэсовца, помогла мне немного понять собеседника. Мне не нужны были его ответы. Я следил за мимическими реакциями командира зондеркоманды. Невозможность сыграть при разговоре на контрастах немного напрягала меня. Вдвоем допрашивать эсэсовца было бы намного проще, но кубик к подобным играм не готов, а из отряда я никого не знаю. Поэтому на первом допросе пришлось играть в «доброжелательность». Следующий допрос будет жесткий, а дальше как пойдет. Может быть, сбавлю обороты, а может, на куски эсэсовца порежу. Как вести себя будет? Командира зондеркоманды я вытрясу до донышка в любом случае. В этом у меня не было никаких сомнений. При всех своих знаниях и кровавых умениях эсэсовцы не выглядели опытными бойцами. Я, общаясь с ними в бронетранспортере, немного прокачал их. Самым опасным из всей этой кампании был адъютант оберштурмбундфюрера Готвальда Паугена Гаупштурмфюрер Фридрих Зоменинг. Но это скорее от того, что ранее он служил в другом подразделении. Что это было за подразделение, я пока не понял. В разговоре Гаупштурмфюрер ловко перевел разговор на другую тему. Но, судя по подчеркнуто-почтительному поведению его подчиненных, авторитет у него был немаленький. Именно поэтому я, от греха подальше, заглушил его дополнительные светошумовой гранаты. После первой светошумовой Гауптштурмфюрер отключился не полностью и уже тащил из-за спины автомат. Открытая бронезаслонка двери позволила мне это разглядеть, Проблем могло бы и не возникнуть, но рисковать я не стал. С ССовцами все было более-менее понятно, но одно обстоятельство меня сильно напрягало. У этой зондеркоманды не было цифрового и буквенного обозначения. Обычные зондеркоманды подчинены какой-либо Аинзац-группе и имеют в ней своего куратора, действуют в конкретном районе или концлагере. И далеко от этого района не удаляются. В то же время Густов Пооген в легкую уезжает за двести километров от места своей дислокации и совершенно не напрягается. Причем решение о своем отъезде он принимает в крайне сжатые сроки и самостоятельно, то есть не ставя в известность свое руководство. Я не думаю, что командир зондеркоманды разбудил генерал СС ночью или ранним утром. При этом в документах этих эсэсовцев отмечено только то, что служат они в варшавском гестапо. И ничего более. Ни должностей, ни наименования подразделения, ни номера отдела. Только фамилии, имена и звания. Очень необычная зондеркоманда. Очень. Как бы нам за нее не прилетело незапланированных, но от этого не менее неприятных... «Звездянок». Александр Иванович Малышев мне тоже сильно удружил. Уж и не знаю, за какие прегрешения мне такие почести. На таком задании можно и накрыться со всем отрядом этих контуженных на всю голову фронтовых офицеров. Как это ни странно, но район, который мне необходимо было тщательно изучить, ничем особенным не выделялся ни во время боевых действий немцев с регулярной армией Польши в 1939 году, ни во время оккупации Польши немцами, ни во время освобождения нашими войсками польской территории в этих нескольких воеводствах ничего особенного не происходило. В этих районах даже крупных концлагерей не было. Но в 1949 году прошлого для меня века в старых шахтах, находящихся в опольском воеводстве, Совершенно случайно было обнаружено крупное захоронение. Более девяти тысяч человек было найдено всего в четырех полностью засыпанных и тщательно замаскированных штольнях. В самом низу и приблизительно до середины стволов шахт лежали в основном наши военнопленные, но вот от середины и в самом верху немцы вложили гражданских людей, в перемешку с совершенно другими военнопленными. Эти военные были в остатках довоенной польской формы, а гражданские в очень дорогой цивильной одежде. И, судя по деталям этой самой одежды, были они не поляками. Местные жители, по крайней мере, из погибших никого не опознали, и массовых исчезновений состоятельных граждан во польском и близлежащих воеводствах за всю войну зафиксировано не было. Сразу после войны на это захоронение никто особенного внимания не обратил. Подобных братских могил после войны находили десятки. Около каждого концлагеря, где не было крематория, находились подобные импровизированные кладбища. Но это захоронение выделялось своей необычностью. Люди были уничтожены, в практически безлюдном месте. Малышев предположил, что вероятнее всего эти гражданские были специалистами-строителями, равно как и пленные польские жёлныжи, которым пообещали свободу после окончания строительства. Но строителями чего? Нигде в округе и намека не было на строительство крупного военного или гражданского объекта. По заключению экспертов, общему состоянию тел расстрелянных и в первую очередь по уцелевшей одежде и обуви гражданских лиц последний расстрел произошел летом 44-го, а вот наши пленные... С нашими солдатами все не было так однозначно. Пленных привозили и расстреливали небольшими группами в разные временные отрезки. В самом низу шахты попадались трупы в потрепанных шинелях и с намотанными на шее и на ноги тряпками. То есть убитых, как это водится у хозяйственных немцев, перед уничтожением даже не раздевали. Кроме этого, сами шахты были не только засыпаны, но и тщательнейшим образом замаскированы так, что эти старые выработки не смогли найти даже старожилы. Впрочем, старожилов тоже пришлось разыскивать, так как оказалось, что в сороковом году немцы вывезли население четырех деревень, оградив небольшую запретную зону. Некоторая часть жителей была отправлена прямиком в Освенцим, а большинство распределили по рабочим лагерям Германии. После войны небольшому количеству жителей удалось вернуться домой. В основном это были девушки и юноши в возрасте до 25 лет, а вот люди среднего возраста и старики, то есть те, кто помнил о местах расположения старых выработок, пропали все до единого. По экспертному заключению аналитиков Федеральной службы безопасности России, а перед этим экспертов Комитета государственной безопасности Советского Союза, на разных этапах, Неведомого никому строительство пленных отсортировывали, вывозили в район старых выработок и уничтожали, и делали это тайно даже от местной оккупационной администрации. Все это было достаточно странно. Необычным было и задание Малышева найти место расположения этого секретного объекта и при этом ни в коем случае не позволить немцам обнаружить мою группу. Единственной зацепкой, которой я достоверно располагал, был аэродром транспортной авиации большой грузоподъемности, подчиненный специальному штабу под командованием Обергруппенфюрера СС Ганца Камлера. Этот высокопоставленный ССовец. Руководил всеми разработками нового оружия, включая производство ракет Фау-1 и Фау-2, а также курировал все остальные особо секретные проекты фашистской Германии. При этом Ганс Камлер являлся доверенным человеком Адольфа Гитлера и первым заместителем Генриха Гиммлера. Располагался аэродром недалеко от польского города Аполе, и, казалось, был обыкновенной транзитной точкой для дозаправки самолетов. Точно такой же точкой, как и аэродром под Ригой. Слишком сильно совпадали детали его расположения и охраны аэродромов, но теперь мне это только казалось. Чересчур много, вроде бы не связанных друг с другом деталей, вывалил на меня генерал-майор Малышев, а он никогда и ничего не делает. Просто так. Байков. Байков думал, что они сразу эсэсовцев допрашивать начнут. А капитан Леший действительно немцев хлебом кормить принялся. Да плотно так. И с сухими немецкими галетами. Все пятеро немцев жрали так, что у них за ушами трещало. Поначалу. И ведь Леший сам немцев кормил, потому что они были раздеты до исподнего. и намертво привязаны к массивным дубовым стульям, взятым в гостиной хозяйского дома. В процессе кормления Леший немцев допрашивал, но, как сказал бы Багги, без особенной интуазизмы. Так, по мелочам. Как зовут того или иного пленного, откуда он родом, как давно служит в СС, кто родители. Но спрашивал как-то вяло, ненастойчиво. Немцы не отвечали, а по большей части огрызались или скалились. Но Леший только усмехался, да продолжал немцев галетами подчивать, пока они отворачиваться от угощения не принялись. А минут через сорок или побольше чутка немцы начали просить пить. И тут Леший стал над ними издеваться. И как издеваться? Нальет воду из фляжки в металлическую кружку и маленькими глотками отпивает. А немцы на него, как на икону, пялятся. Все трое. И офицер их тоже. Раненного в предплечье и бедро эсэсовца майор к тому времени уже больше часа в одиночку допрашивал. А Оберштурмбанфюрер с самого начала один сидел. Хотя его тоже так накормили. Потом Леший предложил немцам от него отдохнуть, а сам ужинать отправился, оставив пленных на часового. Вот тут-то и произошел тот разговор, что определил состав отряда, остающийся с майором Рейнджером, а остаться захотели все бойцы без исключения. Ужинали все вместе, кроме часовых и майора Рейнджера, и тут же Зануде, это который старший лейтенант Аксенов, развернулся во всей красе и затянул свою песню о недостойности поведения советского офицера, имея в виду командира отряда. Немцы к тому времени уже голосили во весь голос свое "Дринг! пить просили, но капитан Леший давать воду эсэсовцам запретил отдельным приказом. «Знаешь, Аксенов, что я тебе скажу?» Неожиданно перебив зануду в середине фразы, произнес заместитель командира говорил капитан леший негромко но услышали его все кто рядом находился многие и придвинулись поближе чтобы ни слова не пропустить не знаю как ты воевал может и достойнейшим образом но я с майором уже больше года на его счету два разгромленных концлагеря с сотнями освобожденных пленных и три начальника концлагеря. Что он с этими эсэсовскими палачами сотворил, не за едой надо рассказывать, а лучше вообще не вспоминать. Рейнджер иногда мало чем от них отличается, но он и видел много больше нашего. И личный счет у него к этим, как он их называет, истинным арийцам, как отсюда через всю нашу страну аж до самого Владивостока. Четыре начальника полиции. Один из них был сожжен живьем, а другого повесили на центральной площади захваченного немцами города предварительно еще живому кисти рук отрубив. Так рейнджер за своих погибших бойцов отомстил. Если бы мой друг с ним в том рейде не был, я в жизни бы не поверил, что такое возможно. Как кровавой косой они по ночному городу прошлись. Подручные начальника полиции. убитые в собственных квартирах. Часовые, патрули, стрелка на станции, машины в городе заминированные и начальник полиции на той самой виселице, на которой его бойцы, погибшие, висели. Один начальник городского отделения гестапо сожжен живьем прямо в его собственном здании гестапо, а все его подчиненные там же перебиты. Правда, отделение было небольшое, на полтора десятка гестаповцев. Наша форма и документы как раз из того отделения. И считаю уже четвертый оберштурмбанфюрер СС. Это из тех, про кого я точно знаю. А были и еще. Что рейнджер в сорок первом и сорок втором годах вытворял, грифом особо секретно прикрыто. Все это помимо всей остальной сволочи. Лейтенантов, капитанов и прочих ССовцев. карателей, полицаев и осведомителей гестапо. Причем один штурмбангфюрер СС такие сведения сообщу, что Малышев из полковников в генералы шагнул, а наград за ту операцию бойцам рейнджера отсыпали. Вы столько одновременно всем отрядом не видели. Не скажу ничего за Малышева. Воевать с генералом мне не довелось, хотя некоторое время рядом с ним я провел. Но если ты зануда... Против майора еще хоть что-нибудь вякнешь, я тебя просто-напросто пристрелю. Без каких-либо предупреждений, разговоров и сомнений. Ну а если кому чего не нравится, Рейнджер сказал, что вам делать? Валите из отряда на все четыре стороны. Ну а спорить его приказы, даже не думайте. Майор, здесь последняя инстанция, и перед вашим награждением, и перед вашим трибуналом. Как ваши учителя? «Багги с лета». Но как и «Багги с лета», рейнджер за своих бойцов кого угодно на ноль помножит. Своими глазами это видел и сам в таком рейде участвовал. А чтобы вы все понимали, о чем идет речь, «Багги», «Лето», «Ким» и «Хаски» в той операции у рейнджера в подчинении были. С рейнджером и личный представитель Верховного тогда только советовался, а приказать ничего не мог. Майор всегда поступает так, как считает нужным. Никому из нас такое в голову никогда не придет, а рейнджеру, как он всегда говорит, фиолетово. На все и всех, кроме тех, кто рядом с ним находится. Своих бойцов он всегда бережет больше своей жизни, но и требует со всех, как с самого себя. Поэтому сейчас до вас должна дойти одна простая вещь. Если майор сказал... пленным воды не давать, значит, приказ надо выполнить дословно. И вообще, вы, похоже, до сих пор не понимаете, кого мы с ним живыми взяли. Так это я вам сейчас подробно объясню. Особая карательная дивизия отряда СС «Мертвая голова» отличается от всех остальных эсэсовских дивизий как формой, так и содержанием. По форме все просто. На петлицах вместо привычных эссовских двух молний у них череп и кости. А по содержанию эту дивизию никогда не отправляют на фронт, потому что ее подразделения охраняют различные лагеря смерти. Специальные концентрационные лагеря, в которых построены газовые камеры, в которые загоняют до двух тысяч человек одновременно, И особые печи крематории для уничтожения трупов. У них у всех руки даже не по локоть, а по плечи в крови. И ты, Аксенов, этих тварей сейчас защищаешь. Байков, Аксенова от меня убери в дозор. Не могу я больше на его морду правильную смотреть. Рейнджер всегда говорит, что в своих стрелять последнее дело. Но нервы у меня не железные. Так что сделай так, чтобы зануда со мной больше не пересекался. Иначе я за себя не ручаюсь. Сорвусь. И потяжелеют его правильные мозги на несколько грамм. А я потом жалеть буду. Леший замолчал. Весь дальнейший обед прошел в гробовой тишине. Молчал и сам Байков. Слова капитана Лешего потрясли его до глубины души. Лагеря смерти, газовые камеры. криматории. Во время учебы Байкову показывали специальный фильм о концлагерях. И это было действительно страшно, даже на черно-белой пленке. А похоже, то, о чем говорил, не только знал, но и собственными глазами все это видел. И майор Рейнджер тоже. Байков вдруг вспомнил слова генерал-майора Малышева: лезть они будут во всякие дыры. А задания получают от меня лично. И как будто только сейчас увидел рейнджера со стороны. Высокого, коротко стриженного, седого командира с рваным шрамом на щеке и усталыми глазами все повидавшего в этой жизни человека. Черную гестаповскую форму рейнджер сменил на такой же, как и у всех, маск-халат Вафен-СС. И как будто слился с окружающими его бойцами. После обеда с Лешем ушли старший лейтенант Фирсов со своим напарником, младшим лейтенантом Костей Вильченко и лейтенант Алексей Пашкевич, белорус из-под Могилева. И стало совсем невесело. Фирсов с Вильченко были коренными ленинградцами, а у Пашкевича каратели угнали в концлагерь всю семью, даже самых маленьких детей. Он совсем недавно об этом узнал и уже несколько недель ходил сам не свой. Теперь эсэсовцев кормили насильно, жестко пресекая все попытки не жрать поданное угощение и между делом вваливая им тумаков по болевым точкам, почкам и печени. Майор Рейнджер, не отвлекаясь от основного своего занятия, еще и полезную лекцию прочел всем желающим, Показывая на эсэсовских куклах эффективность демонстрируемых им приемов. Никто из них и не знал, что иголки допрашиваемому можно засовывать не только под ногти. Майор ткнул немцу куда-то в локоть тонюсенькой иголочкой. А немец как заорет! И ну молотить языком! Вопросы задавать не успевали. По пути звездянок выхватил и старший лейтенант Аксенов. Рожу ему разбили сильно, быстро и без особых затей. Кто так свои кулаки об Аксенове размял, капитан Байков не вникал. Ибо морду лица зануди начистили за дело. Да и сам зануда стал тихим и покладистым, как новобранец, засунув свой язык далеко за слегка шатающиеся зубы. похоже этот кто то сам пообещал аксенова на ноль помножить чтобы капитан леший на подобную мелочь не отвлекался трусом по аксенов никогда не был воевал не хуже других и за ленинград он свой орден красной звезды получил за дело но до майора рейнджера и капитана лешева ему было как до звезд на небе это осознали все в отряде и уходить От такого командира не захотел никто, если только прикажет. Но приказывать этого рейнджер никому не стал, потому что через несколько часов эсэсовцы заговорили и рассказали такое, что у Байкова, да и не только у него, от ненависти затряслись руки. «Байков, что за глупость я от твоих бойцов только что услышал?» Какое освобождение концлагеря? С головами совсем не дружите? Говорил Рейнджер спокойно, чуть устало, и немного иронично. Ни слова майора, ни его тон бойков понять не мог. Немцы такое рассказывают, что весь отряд всколыхнулся. А он сидит, как ни в чем не бывало. Будто и не удивлен вообще. Как такое может быть? В голове Байкова само уложиться никак не могло. «Фабрика смерти!» Целые эшелоны в концлагерь приходят, и тут же всех в газовые камеры загоняют и в крематории сжигают. Всех. И детей, и матерей, и стариков. Байков видел фотографии фронтового концлагеря. И ров с расстрелянными видел. И в Ленинградах специально возили на Пискаревское кладбище. Даже короткий фильм на политинформации о детях Ленинграда им всем показывали, но то, что эти эссовцы им рассказали, в голове укладываться совершенно отказывалось. Несколько поселков с бараками, железнодорожные составы с пленниками, крематории, газовые камеры, и эти твари во всем этом участвовали. А майор вон спокойный сидит. Будто обо всем этом не в первый раз слышит. «Как такое может быть?» «Хреново вы слушаете, разведчики!» Рейнджер тяжело вздохнул и, чуть помолчав, продолжил. «Концлагерь освенцем немцы его Аушвиц зовут — действительно создавался как лагерь смерти. Раньше в него свозили людей со всей Европы, А теперь и из Белоруссии эшелоны пошли. Семьи белорусских партизан туда на уничтожение увозят, и остальных, до кого дотягиваются, прихватывают до кучи. Пашкевичу только сказать об этом не вздумайте, а то он прямо сейчас туда сорвется и сгинет не за грош. Лагерь этот на самом деле огромный, и его действительно охраняют подразделения отрядов СС «Мертвая голова». Сейчас в охране всех территорий концлагеря более четырех с половиной тысяч отборных эссовцев, И сделать мы ничего не сможем. Но освободим мы стоили 200 человек. Может, эшелон на промежуточном полустанке остановим и охрану перебьем. Но на этом и все. И сами погибнем, и людей не спасем. В вагонах везут гражданских людей. Женщин, детей, стариков набивают, как селедку в бочке, и несколько дней везут без еды и воды. Они ослаблены до нельзя, потому-то они и нескольких сотен метров от состава не отойдут, а мы и их не спасем, и сами погибнем, и задание Малышева не выполним. И толку от такого идиотского подвига. Так мы же людей освободим, а там, глядишь, и уйдем. Неужто местные не помогут? горячо возразил один из саперов отряда Арзамасов Семен с позывным «Шелест». «Ну да, в сорок первом сколько раз такое было. Местные всегда нам помогали. Боялись, правда, на хоть пару картофелин, но отсыплют. Трепицу чистую вместо бинтов дадут. Да много чего еще!» Поддержал его Веслагузов Михаил, его напарник с позывным «Гром». У нас в стране, — возразил командир отряда, — ключевое здесь у нас. В Польше все не так. И не только в Польше. В Латвии, Эстонии и Литве существует такая практика. Заключенных концлагерей, в основном детей и женщин, продают местным жителям на дневные или сезонные работы. Детей по 6-8 оккупационных марок. Женщин по 12-15. В случае гибели такого работника от голода или нечеловечески тяжелых условий труда, его притаскивают в концлагерь и только после этого закапывают в общих могилах. Если вы думаете, что в Польской республике все иначе, то сильно заблуждаетесь. Недаром немцы называют территорию Польши генерал-губернаторством. Местные жители во всей Польше Очень лояльны гитлеровской оккупации, поэтому никто и ни в чем нам помогать не будет. А беглецов будут травить сами местные жители, да и вас они сдадут с удовольствием за небольшую денежку от оккупационных властей. Вдумайтесь в такую простую цифру: в гитлеровской армии служит более пятисот тысяч поляков. Не в военно-строительных и оккупационных организациях. Таких несколько миллионов. А непосредственно в вермахте. Вы думаете, их родственники будут нам помогать? Вы все плохо слушали инструктаж перед заброской. Но я повторю, вы находитесь в тылу врага, на вражеской территории и среди враждебного всем нам населения. Считайте, что вы находитесь в Германии. разница небольшая теперь по эсэсовцам послушал я их красиво поют в освенцами они людей в газовые камеры загоняли. в собиборе заключенных расстреливали, а в другой раз партизан вешали. Так мимо ехали а чего бы не поучаствовать в развлечении? вот все четверо на допросе соловьями заливаются. и при этом еще и матерят вас по-своему, унтерменшами обзывают. Все вместе и по отдельности. Прямо хоровое пение. Все показания как под копирку. Гауптштурмфюрер только молчит, но ему по статусу пока не положено. Контужен он, но и его наругань пробивает. — Все это слишком правильно, — И нам должно быть доступно, но до мозга костей неверно. Почему? Вот, к примеру, Байков. Убил ты ребенка. Будешь ты в этом признаваться, если тебя никто не спрашивает? Не будешь. А они признаются. Хором. Это первая странность. Вторая ложь заключается в том, что в Аушвице... Они загоняли людей в газовые камеры. Обычно в концлагерях этим занимаются надзиратели из числа наших предателей. То же самое касается и Собибора. Но с ним есть еще одно несоответствие. В Собиборе не устраивают массовых расстрелов. Это лагерь уничтожения. В нем построены газовые камеры и крематории. Немцы... В массовых уничтожениях лично не участвуют. мараться не любят. Да и незачем, если есть специально обученные надзиратели. Тем более, что это пришлая зондеркоманда, никакого отношения к охране концлагеря не имеющая. Зачем они на себя наговаривают? С какой целью? Даже вас расшевелили. А цель у них одна — «Все, что они сейчас рассказали, это хорошо заученная легенда, и придерживаться они ее будут до последнего упора. Пока мы их на куски рубить не примемся, правды от ССовцев не дождемся. Да и потом сомнительно. У них может быть заготовлена легенда второго уровня. Думаю, что все, что вы услышали, эсэсовцы рассказали вам специально. Надеются, что мы туда рванем». И людей освобождать примемся. Скорее всего, эти массовики-затейники думают, что мы их сразу убьем, чтобы они о большей мерзости нам рассказать не смогли. Молчат они о чем-то, бойков, А о чем, я пока понять не могу. Пользы от этого их рассказа почти никакой нет. Поэтому сделаем мы с вами по-другому. Пора нам наших гостей подстегнуть. Хватит их кормить и поглаживать. Наступило время им кости ломать. Может, что и выгорит. Но сначала сделаем мы с вами финт ушами. Глядишь — и сработает.